Глава 10. Окраина галактики Млечный Путь Министр обороны галактики Млечный Путь, Адун, спал урывками на своей жердочке. Плюс ко всему, у него началась сезонная линька. Выглядел он похудевшим и облезшим. Председатель правительства, Шумер, требовал постоянно держать его в курсе дела. Переброска боевых соединений шла полным ходом. Его оперативный штаб не успевал за звездолетами колонистов, которые всплывали в разных частях галактики, перебрасывая корабли в район боевых действий. королёв не обманул. Увидев, какая сила на стороне флота галактики, жители быстро успокоились и жизнь постепенно стала входить в свое обычное русло. Но такое положение дел никак не отражало реальность. Глава совета, долгих, проводил бесконечные совещания с главами рас. Приходилось непросто. Правители возмущались волевым решением вопроса. Их ставили перед фактом, не спросив и не поинтересовавшись мнением. Галактическая политика – дело вообще непростое, а в этой экстремальной ситуации и вовсе сверхтяжелое. Трионы возмущались. Их водные миры не очень хотели ввязываться в войну. Долгих пришлось лично встречаться с руководителем расы Маром. И ценой неимоверных усилий убедить его отправить свой боевой флот на борьбу «Солид». Может быть, долгих и не удалось бы это сделать, но громады кораблей-союзников, убедительнее всяких слов, наглядно показывали силу и мощь. Мар перестал колебаться и отправил свой флот на окраину галактики. С Миилами переговоры прошли проще. Они понимали всю безвыходность ситуации и схватились за соломинку, которую подал им долгих. драконаподобный чел сам возглавил свой флот в системе. Склет проблем вообще не было. Помог министр обороны Адун, огромный орлоподобный руководитель расы РЛ, по примеру Миилов, тоже возглавил свой флот сам. А вот с расой митов возникли непреодолимые проблемы. Королева наотрез отказалась от участия митов в предстоящей войне, и никакие доводы не смогли поколебать этого решения. Долгих подумывал подключить к этому вопросу Илью Королева. Флот у митов сильный и самый многочисленный. Почему они уперлись, было понятно. Ведь в случае поражения будет возможность занять планеты проигравших союзников. А если победа, то тоже хорошо. Флоты, ослабленные войной, не смогут противостоять митам. По примеру своего шефа, председатель правительства звездных миров галактик и Млечный Путь также проводил бесконечные консультации и переговоры на своем уровне. На нем лежала задача организовывать работу по предварению в жизнь договоров с главами звездных систем. Больше всяких слов их убедили огромные, необычные корабли колонистов. Все сомнения тут же отпали. Теперь Шумеру верили безоговорочно и не ставили под сомнение его главенство. Вот что значит, почувствовали реальную силу. Уже месяц корабли колонистов перебрасывали флоты на окраину галактики. А ведь кроме всего прочего, то есть самого флота, нужно перебросить и заправочные комплексы, ремонтные базы, Склады с боеприпасами, ракетами, торпедами. В целом на окраине галактики образовывалась огромная ударная группировка. Министр обороны просматривал файлы оперативной информации. Месяц упорной работы, а сделанная два половина, нужны еще корабли. Он связался с адмиралом Серовым и поделился с ним своими соображениями. Обратиться к Королеву с просьбой о выделении еще хотя бы 30 кораблей. Королев упираться не стал. а сразу выделил необходимое количество кораблей, чем ускорил формирование группировки. И через 15 дней группировка находилась на боевых позициях, глубоко эшелонированная и готовая к бою. Сектора обстрела каждому кораблю устанавливались в соответствии с расположением. Все зависело от того, какой вид построения выберет противник. Пока подготовили встречу для шаровидного построения флота «Олит». Королёв принял доклад министра обороны о готовности ударной группировки «Галактики» для встречи противника. Он еще раз посмотрел порядок боевого построения и остался доволен. Подготовительный этап закончился. Вся проблема заключалась теперь в том, как скоро олит пожалует в систему. И сможет ли огромный боевой флот «Галактики» долго находиться на позиции? Месяц точно может. А если придется ждать больше? Лос ввел оперативное маневрирование, всеми тремя флотами колонистов. А в галактике Млечный Путь этим занимался королёв Он внимательно просматривал данные из кораблей разведчиков. Те, постоянно меняя координаты, следили за передвижением флота Олит. Сомнений не оставалось. Расчеты подтверждались. Их огромный флот соприкоснется с окраиной галактики Млечный Путь через два стандартных месяца. Королев тут же дал команду снабженцам по увеличению сроков военной кампании со всеми вытекающими последствиями по обеспечению космического флота. «Приходит время действовать. Как там галактический флот? Готов к бою?» Лос внимательно посмотрел на Илью. «Готов. Жалко, конечно, что кораблям галактики придется сделать всего один залп. Они его сделают в момент перезарядки установок на кораблях колонистов, Это позволит обычному оружию нанести максимальный урон флоту Олит. Конечно, он не будет фатальным, но смешает ряды, вызовет панику. Только в теории, Лос. А как оно будет на практике, время покажет. Первый удар примут наши корабли. И им сразу после удара нужно уйти в прыжок на перезарядку. Как только галактический флот произведет залп, они тут же должны вернуться и прикрыть флот, иначе он будет уничтожен. Все верно. Но даже если он будет уничтожен, кто задачу свою выполнит». «Э, нет, так не пойдет. Мы не можем разбрасываться флотами, как заблагорассудится. В реальном мире, с той техногенной составляющей, которая есть у жителей галактики, восстановить такой флот не удастся. А если кто-нибудь еще захочет напасть на них, как защищаться? Чем?» «Ты излишне импульсивен, Илья. Предложи, как победить без жертв». «Без жертв войны не бывает». «Верно». Но теоретически такой шанс есть. Если у Систа все получится, боя может не быть. Это в идеале. У нас говорят, гладко было на бумаге, вышли в поле, там овраги. Под оврагами ты подразумеваешь различные неожиданности? Именно. И чтобы уменьшить их количество, предлагаю провести масштабные учения маневры совместно с галактическим флотом. Мне нравится эта идея, но предварительно предлагаю потрепать флот Олит небольшими схватками, заставить нервничать. У этой идеи есть один огромный минус. Мы их раньше времени насторожим. Это что значит? Это значит, что флот Оллет начнет готовиться к серьезной битве. Думаю, ни в коем случае его нельзя тревожить и показывать, что мы готовим ловушку. Что же, резонное замечание. Насчет тренировки тоже. Тогда наша прошлая идея с периодическими, спорадическими нападками на флот отменяется? Думаю, да. Это будет правильно. И элемент неожиданности при таком раскладе будет на нашей стороне. Тогда летим на центральную планету и обговорим с руководством звездных систем план учений. Согласен, летим. Только предупредим наших командующих флотами о предстоящих маневрах. Пусть готовятся и разрабатывают планы». Лос не возражал. Провели совещание и объяснили стратегию боя с флотом Олит. Идея понравилась, но требовала точности. поэтому решили проверить все на практике и рассчитать пана на секундам Ведь цена такой подготовки – существование галактики Млечный Путь. Шумер проводил совещание с представителями звездных систем, когда на его ком поступил входящий от Королева. Он встрепенулся, извинился перед присутствующими, сославшись на срочный звонок. Вышел в переговорную комнату. «На связи, господин королёв Чем могу быть полезен?» «Здравствуйте, господин председатель». Извините за беспокойство, вопрос срочный. Нам необходимо прибыть для согласования плана учения флотов галактики и колонистов. От этого будет зависеть исход сражения. Никаких проблем. Вы могли бы решить этот вопрос и единолично, ведь вы командующий. Нужна гласность, участие руководства галактики, чтобы было понимание, как все непросто. У меня как раз на связи представители звездных систем. Думаю, такое совещание их настроит на рабочий лад. Уровень маловат. Нужны руководители. Хорошо. Я переговорю с долгих и сразу выйду на связь. Жду, господин председатель. Еще один вопрос. Где будем проводить совещание На планете или у меня на корабле? Здесь без вариантов. Конечно, у вас с использованием экзотического способа доставки на корабль. Я думаю, глав правительств это впечатлит больше, чем все наши слова. Военных я также возьму с собой. Что касается военных, господин председатель, наступает время действовать, и, думаю, им будет полезно повоевать и приобрести боевой опыт. С вашего разрешения, после совещания я их заберу на предполагаемый театр боевых действий. Делайте, как посчитаете нужным, я не возражаю. Спасибо, господин председатель. На этом связь закончилась, а Шумер улыбнулся, представляя, как удивятся главы звездных систем, очутившись на корабле «Олит». Он тут же связался с долгих и пояснил ситуацию. «Отлично. Руководители, кроме митов, у меня. У нас же сейчас как раз находятся их представители. Возьмите их с собой. Остальные через 15 минут будут на крыше». Шумер поставил в известность Илью. Тот сказал, что будет готов забрать всю делегацию вовремя. «Извините, господа. У меня к вам предложение. Давайте поднимемся на смотровую площадку моего дворца». «Немного передохнем, а вы насладитесь незабываемым зрелищем. Обещаю, вам понравится». Заинтригованные участники совещания, не торопясь, потянулись к выходу. А Шумер в это время дал команду военным и министру обороны вместе со штабом тоже подняться на крышу. Министр обороны было начал спрашивать, но Шумер его прервал, сказав, что все объяснения на корабле, порекомендовав взять всех, кто нужен. Главы звездных систем со своими секретарями поднялись на крышу здания совета и воззрелись на окружающие красоты. Шумер не обманул. Действительно, стилизованный, специально придуманный для такого случая пейзаж радовал глаз. К ним присоединились и первые лица во главе с долгих. Все готово. Можно было начинать шоу. Гости осматривались и любовались открывшимися видами. «Ну как, господа, нравится?» «Замечательно». послышалось со всех сторон. Тогда я хотел бы удивить вас еще больше. Долгих сделал паузу. Пригласив на совещание с нашими союзниками-колонистами с планеты Руид прямо на их корабль. Наступило молчание. Потом все загалдели, что это не оговорено протоколом. А шумер смотрел на часы, которые отчитывали последние секунды. Как только истекли ровно 15 минут, фигуры высоких гостей взвихрились и исчезли, чтобы материализоваться на звездолете Олит в специально подготовленном для их встречи зале. Особо отличились три особи насекомоподобных митов. Огромные трехметровые жуки, бронированные хитиновыми панцирями, с мощными жвалами и устрашающими конечностями. Таких удивить непросто, но Королеву это удалось. Он стоял и наблюдал за прибытием высокопоставленных гостей. Вот они материализовались посредине зала, с полуоткрытыми ртами и изумленными глазами, оглядывая сияющий всеми цветами радуги зал. «Я приветствую высоких гостей на флагманском корабле колонистов. Я, командующий флотами адмирал королёв Вижу ваше удивление таким необычным способом транспортировки. Но, господа, время не терпит. Нужно принимать судьбоносные решения. Прошу за стол переговоров». Ничего не понимающие гости стали рассаживаться за столом. Как только они освободили пространство, тут же в центре зала воздух загустел, брызнул в разные стороны искрами света, проявляя новую партию телепортированных военных во главе с министром обороны. «Господа военные, прошу присоединяться к нашему совещанию», — пригласил их Илья. Во главе стола сел глава Совета Долгих, рядом шумер, и слева и справа от него главы звездных систем, как это и полагалось по протоколу. «Уважаемые главы звездных систем!» «Прошу меня извинить за демонстрацию новых транспортных технологий наших союзников, но лучше один раз увидеть и испытать, чем сто раз услышать». «Где мы сейчас находимся?» — перебил председателя глава звездной системы МИИЛов Чел. «Мы на корабле наших друзей-колонистов, и я передаю слово командующему флотами адмиралу королёву. Долгих постарался быстрее передать слово Илье, чтобы избежать гнева глав звездных систем. «Господа!» Начал Королёв свою речь. Сейчас не до сантиментов и соблюдения протокола. В военное время нужна оперативность. Итак, мы находимся на нашем корабле в космосе на высокой орбите. Сияющие стены, потолок и пол протаяли бездонными глубинами космоса и вращающимся рядом шаром планеты. Члены совещания словно оказались висящими в космическом пространстве. Иллюзия происходящего была настолько достоверной, что нагнала страху и заставила гостей схватиться за свои кресла. Успокойтесь, это только иллюзия. Снова проявились стены, и зал принял свой прежний вид. Вас сюда доставили по созданной нами новой технологии. Проще говоря, телепортировали. Теперь, когда вы осведомлены, где вы и зачем здесь, приступим к делу. Нам удалось узнать о планах расы Олит по уничтожению жизни в нашей галактике. Для этого сюда направляется их флот, состоящий из огромного количества кораблей. Противостоять такому флоту с вашим обычным вооружением мы не можем, потому что Олит технологически на голову выше, я вам это уже демонстрировал. Говоря это, королёв посмотрел на Шумера, тот утвердительно кивнул головой. Ну так вот, нам удалось создать флот, равный по силе и возможностям флоту Олит, но с одной оговоркой. Таких кораблей у нас мало, поэтому потребовалась помощь всего флота галактического сообщества «Млечный путь». В настоящее время флот галактики расположен на ее окраине, вот здесь. Над столом образовалась звездная карта, где обозначился флот галактики. «Как видите, флот огромный», — продолжил Илья. «Но этого все равно мало. Через час туда прибудут три наших флота и займут позиции перед флотом галактики, чтобы защитить его от уничтожения и дать возможность нанести удар. Не буду вас утомлять техническими подробностями предстоящих событий, а приглашаю посмотреть все своими глазами. Времени это много не займет. Члены совещания еще явно находились в ступоре и молчали. В таком случае молчание — знак согласия. Прошу понаблюдать за прибытием нашего флота и боевыми тренировочными маневрами. А пока перекусите и будьте как дома. Через две минуты мы отправляемся к месту маневров, а через три будем на месте. Сказав все, что хотел, Дал мысленную команду Альбини «Старт!», а сам стоял улыбаясь, наблюдая, как недоумевают, поглядывая друг на друга главы звездных систем. Для них один шок следовал за другим. Стены зала снова начали темнеть, прорисовывая ткань космоса. В центре зала образовалась объемная тактическая карта, по которой были подсвечены позиции флотов и кораблей галактики. Главы звездных систем, как завороженные, смотрели на открывшуюся панораму. Итак, мы на окраине галактики Млечный Путь, начал комментировать Илья. Перед вами тактическая карта расположения нашего флота, обозначенного зеленым маркером. Направление вероятного движения флота Олит обозначено красным маркером. Дальше пошло видео боя с кораблем Олит эскадры Серова. В этом бою, господа, мы показали возможности оружия кораблей Олит, не самого мощного. Вы представляете, что будет с флотом? когда начнется настоящий бой». «Он будет уничтожен за считанные минуты», стали выкрикывать приходящие в себя главы звездных систем. «Шумер сидел пораженный не меньше остальных». «Правильно. Поэтому здесь находится высшее руководство вооруженными силами галактики, которое я приглашаю на флагманский корабль. Там вовсю идет работа по проведению учений». «Господа, вы готовы отбыть?» — обратился он к военному. А Дун посмотрел на Шумера, Тот кивнул головой. «Так точно, мы готовы», — ответил министр обороны. «Тогда прошу в центр зала». Военные собрались в центре зала, покрылись светящимся маревом, схлопнулись в точку и исчезли. А трансляция уже шла из рубки флагмана, где адмирал Серов докладывал обстановку и диспозицию галактического флота министру обороны. Тот принял доклад и пригласил свой штаб заняться практической работой, а сам вместе с Серовым направился к боевому терминалу. «Итак, наши военачальники на флагмане, все готово к демонстрации маневров, внимание на открытый космос», и дал команду Альбини, чтобы она сообщила флотам колонистов о начале маневров. Командующие флотами колонистов находились на своих местах. В навигационные системы звездолетов уже ввели координаты конечного пункта назначения. Пилоты кораблей ждали команды. «Пилотам флота. Движемся в систему галактики Млечный Путь. Там галактический флот уже на позициях. Рассчитайте выход в пространство без дрейфа. Иначе своей массой мы сомнем галактический флот. Предельное внимание. Старт!» — скомандовал Северов и задействовал пространственно-временную установку. Илья вместе со всеми наблюдал за космосом. Вдруг он всколыхнулся, пошел колебаниями сам вакуум, а дальше началось невообразимое зрелище. В пространстве вспухали энергетические пузыри, лопаясь брызгами энергетических всплесков. Выбрасывали в космос гигантские шары кораблей. Выход флота на позиции длился несколько минут и снова поверг в шок правителей. Они перепуганно закрывались от вспышек. Иллюзия нахождения в космосе среди этих гигантов была полной. Когда все закончилось, и гости пришли в себя настолько, что могли слушать и мыслить, говорить они пока не могли, Илья начал комментировать. «Вы только что наблюдали редчайшее зрелище – передислокацию флота колонистов на боевые позиции. Прошу заметить, эти огромные корабли закрывают флот галактики от уничтожения как щитом». «Активировался оперативный экран», – последовал доклад командующего флотом колонистов Лоса. «Адмирал, флот прибыл на позиции согласно указанным координатам и времени». наконец пришли в себя и офицеры боевого центра флагмана галактики докладывал министр обороны командующий флот галактики установил связь с флотом колонистов и добавил наши действия обоим флотам готовность к маневрам 10 минут отрабатываем в реале то что на симуляторах отрабатывали тысячи раз адун пристыженно замолчал офицеры посмотрели на своего министра сукоризной а королёв продолжал «Боевым центром. Строго координироваться свои действия. От этого зависит все. И ваша жизнь тоже». Имитировал нападение небольшой флот гражданских кораблей, вытянутых в длинную линию. «Все, дальше сами». Вот корабли условного противника вышли на линию досягаемости оружия колонистов. Но те не торопились стрелять. Ждали. Наконец, дистанция сократилась настолько, что ближе подпускать корабли нельзя». и звездолеты колонистов сделали настоящий залп. Корабли, имитирующие противника, начали таять, образуя темные шлейфы частиц. И в тот же момент звездолеты колонистов пропали, уйдя в прыжок. Илья секундомером отслеживал маневры. Как только огромный флот освободил сектора обстрела кораблям галактики, они тут же имитировали залп. И мгновением позже на свои места вновь возвратились звездолеты колонистов, встав перед флотом. Вот так и будем воевать. Ну что еще, полюбуетесь или возвращаемся назад? Назад, назад, заверещали присутствующие. Шумер подошел к Илье и, отведя его в сторону, спросил. королёв ответь мне со всей прямотой. Мы выстоим, мы победим. Тот помолчал, попусту обнадеживать не хотелось, и ответил правду. Насчет победим сильно сомневаюсь. Слишком силы не равны. Что касается выстоим... то тут у нас других вариантов нет. И на том спасибо. Ну а теперь назад. А тот и их всех так напугал, что они еще долго будут приходить в себя. Господа, стартуем через пять минут. Так что наслаждайтесь видами космоса. Когда еще такое увидите? Через пять минут Альбина задействовала пространственно-временную установку, совершила прыжок, и корабль завис на высокой орбите центральной планеты. Альбина взяла в прицел телепортатора крышу здания совета. «Мы прибыли назад. Встаньте в центре зала для телепортации на планету. Надеюсь, что вам понравилась экскурсия к театру боевых действий. Вы смогли своими глазами увидеть всю грандиозность предстоящего сражения». В ответ посыпались благодарности и пожелания победы. А через несколько минут они уже, толпясь, спускались с крыши совета в зал. Совещаться больше никто не хотел. Все стало понятно без слов. Они, быстро собравшись, разлетелись по своим звездным системам. Шумер остался на звездолете, чтобы обстоятельно поговорить с Ильей. «Впечатляет», — посмотрев задумчиво на Илью, заметил он. «И все-таки, что нас ожидает, если Оллет прорвутся?» «Уничтожение, без вариантов», — отрезал Илья. «Тогда мы должны быть готовы к этому сценарию». Спасти хотя бы небольшую часть населения, чтобы цивилизация людей не угасла совсем. «Чего вы хотите от меня?» Он нахмурился, но с интересом смотрел на шумера. «Выделите нам один корабль, что-то вроде космического ковчега, и пусть он высадит выбранных людей где-нибудь в безопасном месте». «Это, конечно, можно, только пока есть Олит, безопасных мест во Вселенной нет». «Я настаиваю». «Хорошо, готовьтесь, я пришлю корабль». «А теперь прощайте». мне пора обратно. Много дел». Шумер отошел в центр зала, помахал рукой на прощание и пожелал победы. Через секунду очутился на пустой крыше. Осмотревшись и никого не обнаружив, спустился в зал заседаний. Все уже разошлись. Сел за стол и горестно задумался. Как она непроста, судьба человеческая. Вселенная огромна, отступать некуда. Тем временем Ком беспрерывно извещал хозяина о присылаемых сообщениях и звонках. «Да, сиди-не сиди, сиди думай-не думай, а процесс запущен. Нужно готовить людей и технику к загрузке в ковчег». Тяжело поднялся и пошел заниматься возникающими проблемами, а они росли, как грибы после дождя. А в это самое время в звездной системе шиит на столичной планете Цея королева Митов, огромная особь, которая беспрестанно откладывала яйца и производила потомство, получила ментальное сообщение, которое ее очень встревожило. Сообщение прислали три ее особи, наделенные определенной свободой воли. Их можно назвать интеллектуальными особями. Эти три особи разного вида из ее роя представляли расу в Галактическом Совете, прислали независимо друг от друга отчеты, совпадающие и, следовательно, заслуживающие ее внимания. Королева презирала все расы галактики, но поделать ничего не могла. Вместе они были сильнее флота митов. Она ждала, готовая в любой момент к войне с любой из них. Но случая все не выпадало, а планеты уже перенаселены. Требовались новые территории. И теперь такой случай подвернулся. Королева хотела выждать и под занавес предполагаемой войны выйти из тени, взяв то, что она всегда хотела – планеты, пригодные для жизни. Ради этой цели пришлось отказаться от вступления в войну с расой Олит. Она планировала, что как только они появятся, она войдет с ними в контакт, а возможно в союз. Но все на смарку. У этих примитивных созданий появились действительно сильный союзник. Они называют его Илья королёв а его армию – колонистами. Очень сильный союзник, это опасно. Королева сделала очередную кладку яиц и продолжила анализ. В случае победы Галактического Союза у митов никаких шансов на территории. «Надо входить в союз. Колонисты — это ключ к неизведанной части Вселенной, а там найдется достаточно планет для колонизации. Плюс почти мгновенный способ передвижения, высокие технологии, которые позволят совершить прорыв». Секретарь доложил долгих, что к нему на прием пришли три особи митов, представляющих расу в Совете. «Интересно, что им нужно? Приглашай, пусть входят». Тут же в кабинет вошли эти «кошмарные создания». Но что делать? Разум есть разум. Эмоции нужно держать в узде. Ходили слухи, что они телепаты. Я вас слушаю, господа. Господин, глава Совета Звездных Миров. С вами сейчас будет общаться королева. Я только посредник. Я королева рас и митов. Приветствую тебя, человек. Галактике угрожает серьезный враг. Мы не можем остаться в стороне и хотим внести свой вклад в борьбу с общим врагом. «Моим решением выделяю объединенный военный флот МИТОВ. По каким координатам ему прибыть и кто командующий?» «Королева?» «Это в высшей степени разумный шаг. Координаты я дам. Только флоту обычным способом лететь очень долго. Будет лучше, если его перебросят на кораблях наших союзников-колонистов. Главнокомандующий объединенными флотами колонист Илья королёв. «Я удовлетворена ответом. Жду транспортники». Аллаа замолчал, подвигал жвалами и продолжил. Королева закончила общение и ждет дело. Я понял. Находитесь на связи. Готовьте флоты к отправке. Транспортные корабли скоро будут. На том мы расстались. Долгих тут же связался с Шумером и обрадовал его новостью. А он, в свою очередь, министра обороны и Илью. Такое пополнение, безусловно, повышало шансы галактических сил на победу. Не теряя времени, Илья направил систему МИТов в самые большие корабли, начал переброску. За последнее время это была самая хорошая новость. В звездных системах вовсю распространялись видео недавнего турне руководителей звездных систем на окраину галактики. Жители воспряли духом, видя мощь флота поселенцев. Как-то постепенно жизнь вошла в свою колею. Кто-то уезжал, другие оставались и продолжали жить, как жили. Однако вся эта политическая ситуация нисколько не влияла на события, которые должны были произойти на краю галактики. Илья наконец-то освободился, и тут же к нему вошла Альбина. — Илья, мне ужас, как надоело лежать в этом коконе. Подмени меня, а я немного отдохну. — Конечно, дорогая, только сам хотел тебе это предложить. А я с твоего разрешения потренируюсь с флотом. — Пожалуйста, думаю, меня это не побеспокоит. Илья быстро спустился в рубку, лег в управляющий кокон. Очутившись в виртуальной реальности, встретил весь свой флот и отдув нас Чижовым. «А вы как тут очутились?» — удивился он такой неожиданной встрече. «Так удобнее управлять, пусть привыкают», — ответил за них Константин. «Да, здесь это совсем другое дело. Там, на наших кораблях, мы будто в каменном веке». «Лучше быть в каменном веке, но живыми». Видите, до чего технический прогресс довел Олит? Высокие технологии и средневековое мышление, а в результате уничтожение всего живого. Отсюда вывод. Высокие технологии не влияют на социальное взросление, а скорее замедляют его, расслабляют и ведут к деградации. королёв да ты философ!» – воскликнул министр обороны. «Насмотришься всякого – станешь философом. Как дела с тренировкой?» Да вроде все нормально, отработали. Нет, господа командующие, так не пойдет. Слово «вроде» не может быть. Оллет действуют как высокоточные компьютеры, поэтому все должно быть синхронизировано до наносекунд. Давайте еще раз проведем тренировку. Получилось не за раз, а раз за 100 но синхронности удалось добиться. Отдых 5 часов и тренировка. Командный состав на совещание, распорядился Илья. На совещание собрался высший командный состав. Илья прибыл на флагман лично, вошел в зал совещаний и поздоровался. «Начнем». Те довольно улыбались, но как только Илья заговорил, улыбки тут же сползли с их лиц. «Господа офицеры, так не пойдет. Мы собрались встретиться в бою с сильнейшим флотом Вселенной, а тренировки проходят без огонька и самоотдачи. Галактический флот опаздывает с залпом, Флот колонистов на сотую долю секунды опережает. «Я не говорю о кораблях Митов, которые вообще выпадают из общей задачи. В чем дело?» Командующий Митов, огромный муравей, зашевелил жвалами. «Мы стараемся, но пока не получается. Нужны другие технологии, как у вас». «Стараться мало. Нужно четко выполнять задачу. Технологии получите». Кто-то хотел возразить, но Илья поднял руку, призывая к вниманию. «Лос, скажи, пожалуйста». У нашего флота есть мгновения в бою, которые зовутся сотыми и десятыми долями секунды. У нас нет даже тысячных долей. Это неимоверно долгие временные единицы. Откуда он может знать это? — послышались возмущенные вопросы. королёв вновь поднял руку, призывая к порядку. Он это знает лучше, чем каждый из нас, и не потому, что он командующий. После этого Илья сделал театральную паузу. а потому, господа офицеры, что он настоящий олит, перешедший на нашу сторону. Офицеры стояли, как громом пораженные, взирая на лоса и не веря в сказанное. Лос поплыл и принял свой обычный вид олит. Ну что, убедились, — обратился он к офицерам, — тогда продолжим совещание. Предвидя шквал вопросов, Королев сразу это пресек. Никаких вопросов, все воспринимать как данность. Итак, продолжаем. На маневрах обе стороны непростительно запаздывают или забегают вперед, что может привести к нашему поражению, а такого права у нас нет. Пока командующие приходили в себя, первым заговорил Чижов. «Радует то, что у нас такие сильные союзники, но мы простые люди, нам и нашей технике недоступны реакции на таких временных отрезках, мы слишком медленные для такого боя». «Честное заявление, и это действительно так», — кивнул головой Лос. Предлагаю выход из создавшегося положения. Галактическому флоту стрелять на упреждение. Пока еще флот колонистов перед вами. Но в этом случае медлить нельзя. Это грозит уничтожением кораблей-колонистов. Предложение интересное. Почему не попробовать?» – ободрился Адун. Недолго думая, приступили к тренировкам. На третий день изнуряющих маневров со всей очевидностью стало понятно, что синхронизации действий не получается. Вновь собрались на флагмане, чтобы найти какое-то другое решение. «Ничего не получается. Слишком разные уровни развития техники, слишком разные системы и подготовка пилотов. Биологические создания не могут тягаться с машинным разумом», — доложил министр. «Дела как сажа бела. И времени нет, чтобы создать подходящие системы для галактических звездолетов». Константин посмотрел на них внимательно, потом тряхнул головой и заговорил. Ну что же, не мытьем, так катаньем достанем их. По-любому один залп галактическая флотилия сделает и начнет перезаряжаться. Наши три флота ныряют и выходят с трех сторон шара Олит и делают залп. Тем самым внося хаос и смятение в ряды Олит. Те теряются, не зная, как и на кого реагировать. За эту секундную растерянность Олит галактический флот перезаряжается. А мы встаем обратно на свои места и все продолжается. «Хорошо придумано», — зааплодировал Лос. «Только это сработает один, но, ну, может быть, два раза, и все». «А, может быть, одного раза и хватит?» «Хотел обнадежить себя Северов». «Нет, на это надеяться нельзя». «Да, у будут потери, будет растерянность. Но не будет никакой паники и суматохи. Они ко всему относятся философски». «Я, кажется, придумал», — хлопнул себя по лбу Серов. А что, если нам ко второму залпу выдвинуть вперед всякий хлам, а? Уолят по нему, ударят и потеряют время. А мы вновь делаем залп, а дальше вся надежда на флот колонистов. Наверное, третьего залпа нам сделать не дадут. А если дадут, то боевые части не долетят, как мы уже это видели. Лос прошелся туда-сюда. Потом остановился и, посмотрев на офицеров, заговорил. «Можно устроить непрерывный шквал огня». У нас глубоко эшелонированная оборона. Сначала стреляют дальние корабли из глубины, сектор обстрела им обозначен. Потом по порядку все ближе и ближе. Интересная идея. Я уже прокрутила все в наших аналитических системах», вступила в разговор Альбина. «И?» — поторопил ее с ответом чужов «И ничего хорошего. Все равно нам не хватает боевого ресурса. Слишком скоротечен этот бой. Но с использованием подставных кораблей идея хорошая. Предлагаю составить новый план с учетом всех замечаний и завтра приступить к тренировкам. Люди устали, им нужно отдохнуть. Вступился за Чижов, прекрасно видя, что эффективность действий галактического флота падает. А Дун кивнул головой, соглашаясь с ним. На том и решили. В отличие от людей, колонисты в отдыхе не нуждались. Поэтому они занялись детальной разработкой плана будущей битвы. а личному составу Галактического флота дали день отдыха. Альбина взяла Илью за руку и потащила за собой. Он вроде сначала сопротивлялся, но потом все же сдался. «Дорогой, так напрягаться нельзя. Кто знает, как сложится битва. Вероятностная модель однозначно говорит, что мы проиграем. Так что давай лучше займемся друг другом, тем более что теперь я свободна», посмотрела на него Альбина вопросительно. «Я ни в чем не могу тебе отказать, милая». Она благодарно посмотрела на него. Илья хотел было что-то сказать, но Альбина ему не дала, закрыв поцелуем рот. Занимались любовью, наслаждаясь друг другом. Альбина это делала как-то по-новому, иступленно, что ли, как будто в последний раз. Илья такая иступленность нравилась. Она расцвечивала отношения в постели, придавая им новизну, которая очень нужна в отношениях, для того, чтобы они не стали простой физиологической потребностью, привычкой, что ли. Но даже если и так, то это тоже неплохо. В конце концов, Илья махнул на дела и свои размышления рукой и полностью отдался любовному процессу. А Чижов с Константином и Адуном занимались пространственным построением, ища оптимальный вариант для битвы. Но каждый раз вероятностная модель не выдерживала критики и аналитической системой выдавался неумолимый результат, неминуемое поражение. «Я не знаю, что еще предложить», — огорченно махнул рукой Лос. «Скажи, Лос, на кораблях колонистов стоит такое же оружие, как и у Олит. Да, только разной степени мощности. А как оно действует?» — продолжал допытываться Чижов. «Элементарно, разлагает материю на первой частице. Процесс сложный, но упрощенно можно его представить именно так». «Ага. А если два потока частиц встретятся, что будет?» «Я как-то над этим не задумывался. Взаимное перестроение. То есть...» — продолжал гнуть свою линию чужов. «Они теряют первоначальную разрушительную силу». Лосс задумался, формулируя ответ. «Пожалуй, что да. Но на практике этот эксперимент не проводился. Ты думаешь, в вал частиц, которые направят на наш флот, встречным потоком внести вирус и попытаться перепрограммировать их? Нет, я просто предположил...» что два потока должны друг с другом как-то взаимодействовать. Но если, как ты говоришь, встречный поток еще и определенно запрограммировать, то что-то точно должно получиться. Мысль неплохая, может сработать. Я пойду работать над этим вариантом. Ситуация складывалась не лучшим образом, а Дун посмотрел на чужого. У тебя не возникает чувства нашей обреченности? Мы суетимся, тренируемся, а потом вдруг узнаем, что никакой гарантии на победу нет. Мы здесь собрали колоссальные силы, а уверенности нет. Есть такое чувство, но и выхода другого нет, кроме как попытаться отбиться. Ну а уж то получится, то получится. По крайней мере, мы их задержим. Согласен. Хотя, возможно, еще и разозлим. Пожалуй, нет. Возможность злиться Олит утратили. Так, перекинувшись и обменявшись мнениями, пошли перекусить. А в это время лосс самозабвенно работал, пытаясь сконструировать программу, которая смогла бы предотвратить удар первочастицами. Работа продвигалась трудно, программатор писал одну программу за другой, но все шло в корзину. Наконец, после 10 часов упорного труда, стало складываться что-то отдаленно напоминающее решение проблемы. Теоретически больше сделать ничего нельзя. Поэтому ЛОС переместился на истребитель для проверки своих выводов экспериментальным путем. запустил несколько раз установку с измененной программой первочастиц. Результатом стало не разложение материи на первочастицы, а наоборот, материя стала комковаться и увеличиваться в объеме. Что интересно, образовавшиеся комки материи не реагировали на действие установки, просто не взаимодействовали с ней. Отлично, это уже что-то. Когда с обеих сторон включатся установки, комки материи приобретут колоссальные размеры. Так, и что это нам дает? Мы будем разделены барьером». Лос тут же связался с королёвым и рассказал ему о результатах. Тот заволновался, и через некоторое время они вместе с Альбиной входили в испытательный центр. «Все гениальное просто. Почему мы сразу с тобой не додумались до этого?» «Не о том думали, Илья. Получается, что галактический флот нам теперь вообще не нужен?» «Нужен, конечно. При таком раскладе намечается длительное противостояние. такая позиционная война». Если я тебя правильно понял, то мы спасены. В целом, да. Но велотекущая война будет всегда. Не понял тебя, Лос. У цивилизации у нет такого понятия, как война. Или я чего-то не понимаю. Нет, все правильно. У быстро учатся. Если нет такого понятия, как война, то появится. От такой информации не веет оптимизмом. Что поделать? Как там Сист? Что-то от него никакой информации. А Систу в это самое время приходилось нелегко. Ох, как нелегко. Флагман Олит, взорванный одним из его кораблей-бомб, который Сист направил на таран флагмана, разлетался миллионами фрагментов. Все получалось как нельзя лучше. Разлетающиеся обломки и фрагменты наносили флоту Олит урон. Но от такого урона они быстро оправятся, зарастив нанесенные повреждения. Хуже было другое. В последний момент флагман отстрелил спасательную капсулу, и ценой неимоверных усилий Сист сумел ее подцепить гравитационным арканом и затащить в свой транспортный ангар. Такой маневр наполнил его гордостью. В капсуле явно кто-то хотел сбежать, и ему почти это удалось. Сист все еще находился в центре клубка звездолета «Фоллит», которые пока принимали его за своего, но так вести долго не могло. Он активировал маршевые двигатели второго корабля-бомбы, и направил его прямо по курсу, чтобы расчистить себе дорогу для разгона и ухода от флота Олит. Звездолет-бомба отошел на достаточное расстояние, вызывая удивление недоумевающих пилотов кораблей, которые начали брать его в прицел. Удача, в конце концов, улыбнулась на этот раз Систу. Звездолет-бомба находился как раз среди скопления кораблей Олит, и Сист активировал взрыватель, одновременно подняв энергетический щит на своем корабле. Рвануло так, что корабли «Олит» разметало по сторонам, нанеся им повреждения. Но все пилоты кораблей остались целы, но дезориентированы. Ведь операция готовилась именно с таким расчетом, чтобы не навредить экипажам «Олит». Передние щиты звездолетов выдержали взрыв, и как только обломки рассеялись, «Сист» задействовал маршевые двигатели и пространственно-временную установку, через мгновение растаяв для погони. Материализовался он уже далеко от флота «Олит», в облаке обломков, и тут же снова ушел в прыжок, сбивая со следа сканирующие системы флота, которые крепко держали его в зоне наблюдения. У Систа оставался еще один корабль-бомба, и в момент одного из прыжков он его подорвал, вводя в заблуждение и имитируя тем самым свою гибель. А в это время ютал метался в своей спасательной капсуле, вернее, металась его мысль. Что делать? на корабле пилот. Он пытался войти в информационное пространство звездолета, проникнуть к его управляющим системам, но ему это не удавалось сделать. Он понимал, что уносится вместе с кораблем в пространство и поделать ничего не мог. И вдруг вспомнил, что как высшее лицо расы, у него есть секретный код доступа к управлению любым кораблем. ютал напрягся и активировал этот древний код ментально. Корабль вздрогнул как живой, всеми своими системами. Сист заволновался. Сбоев в работе систем не могло быть, потому что звездолеты строились с огромным запасом живучести и стабильности всех систем. А здесь не выход из строя, а сбой. Корабль настроен только на него, однако он постепенно переставал выполнять его команды. Сист не знал о секретном коде высших руководителей, а о капсуле, которую сам же и подобрал, совсем забыл, уходя, а вернее, спасаясь бегством. Корабль снова судорожно сжался, его управляющая система начинала зависать. С одной стороны, Ютл постепенно внедрялся в управляющую систему. С другой, полноправный капитан отдавал команды, совершенно противоположные. И не выдержав, раздираемая противоречивыми командами система просто зависла и отключилась. Неразрешимая логическая задача вывела ее из строя. Ютл торжествовал. Ему удалось внедриться в управляющую систему. Он брал один агрегат звездолета за другим под контроль. И когда появился повод для торжества, внезапно связь с управляющей системой оборвалась. От неожиданности он даже растерялся, не зная, что делать в такой ситуации. Таяла последняя надежда на спасение. Но Ютелл умел держать удар, иначе не был бы руководителем целой цивилизации. На последних наносекундах работы управляющей системы он сумел отключить пространственно-временную установку. Сист замер. Происходящее с кораблем не укладывалось в сознании. Управляющая система не откликалась на его вызовы. Виртуальное пространство свернулось. Пространственно-временная установка не работала. Он едва успел раскрыть контактный кокон и прервать нейросенсорную связь с кораблем. Чем вызвана такая нештатная ситуация, Сист не мог даже представить. «Ручное управление» пронеслось в его сознании. Да, ручное управление строилось совершенно на других принципах. Его архитектура предполагала пилотирование путем непосредственного введения команд капитаном звездолета. Но для активации пульта СИСТу необходимо ввести код. Его пальцы забегали по клавиатуре, набирая комбинацию, состоящую из двух десятков символов. Наконец, с введением последнего символа заработала система ручного управления. Зажглись архаические экраны. Засветились приборы, побежали данные, которые нужно считывать с машинной скоростью, с такой же скоростью реагировать, вводя очередность команд. Такая система ручного управления стояла на всех звездолетах, но ею никто не пользовался. Оллет учили, как она может быть применена, но использовалась крайне редко. Уж слишком надежными создавались звездолеты. Поэтому требовалось время, чтобы освоиться с ручным управлением. «Сист» ошибался, не успевая вводить команды, медленно реагировал на колоссальный поток данных. Надвигалось отчаяние. Корабль становился неуправляемым. И ничего не оставалось, как лечь в дрейф. Легко сказать, лечь в дрейф в космосе, когда скорость составляет такие величины, что становится страшно. Для такого корабля скорость — сущий пустяк, но для исправного, а не сошедшего с ума, неизвестно почему. Звездолёт тащила вперёд силой инерции — И для того, чтобы сбросить скорость, нужна серия выбросов тормозными двигателями. И выбросы должны производиться строго по вектору движения, иначе корабль разнесет на атомы, несмотря на его колоссальную живучесть и крепость. Задача для Систа практически невыполнимая. Без управляющей системы произвести такой маневр он не мог. Не хватало быстроты мышления и реакции, которая делилась на миллиардные доли секунды. Не хватало опыта ручного пилотирования. он еще раз взглянул на экраны сканирующих систем. В ближайшем окружении опасности не было. Ни астероидов, ни звезд, ни планет. Значит, не буду ложиться в дрейф. Сейчас мне это не по плечу. Время есть. Попробую устранить причину неисправности. Что могло ее вызвать? И вдруг, как молния озарения. Капсула. Капсула с флагмана. Как я мог забыть?